Глава 93. Если Лила проявляла ко мне враждебность, то, как правило, делала это открыто, хотя иногда маскировала свои истинные чувства под показной заботой и теплотой. Например, она по-прежнему соглашалась посидеть с моими дочками, но при этом каждый раз, когда я их приводила, заставляла меня чуть заметным изменением интонации почувствовать себя перед ней в долгу. «Ты всем обязана мне. Ради тебя я постоянно жертвую собой, и кем ты станешь, зависит от меня и моей готовности поступиться со собственными интересами», — слышалось мне. Я омрачнела и говорила, что, пожалуй, подыщу детям няню. Лила и Энсу обижались, дескать, об этом не может быть и речи. Однажды утром я в очередной раз обратилась к ней за помощью. Она принялась раздраженно перечислять, сколько дел ее ждет. Я холодно ответила, что в этом случае что-нибудь придумаю. «Разве я сказала, что не могу? Раз тебе надо, значит надо. Твои дочери хоть раз на меня пожаловались? Я хоть раз оставляла их без внимания?» Я поняла, что она хотела услышать подтверждение своей необходимости и признание того, что без ее участия моя публичная жизнь невозможна. После этого я перестала испытывать какие бы то ни было угрызения совести. Благодаря активности пресс-службы обо мне каждый день писали в газетах и пару раз приглашали на телевидение. Я радовалась и волновалась, мне нравилось находиться в центре внимания, но я боялась ляпнуть что-нибудь не то. В особых случаях я бежала к Лиле за советом. «А если меня спросят про Салара, «Говори, что думаешь?» А вдруг салара разозлятся? Ты для них сейчас опаснее, чем они для тебя. Все равно страшно. Мне кажется, Микеле совсем рехнулся. Книги пишут для того, чтобы тебя услышали. Так что нечего отмалчиваться. Я старалась вести себя осмотрительно. Во время жаркой предвыборной кампании я в интервью даже не заикалась о политике и не упоминала салара которые, это ни для кого не было секретом, пытались оттянуть голоса, пользу пяти правящих партий. Вместо этого я рассуждала об условиях жизни в квартале, особенно ухудшившихся после землетрясения, о нищете, сомнительной торговле, неэффективности системы социальной защиты. В зависимости от того, какие вопросы мне задавали и от настроения, рассказывала о себе, о том, как трудно мне было учиться, об ущемлении прав женщин, студенток высшей нормальной школы Пизы, о матери о своих дочерях, о проблемах женщин. Время для книжного рынка тогда настало непростое. Писатели моего возраста метались между авангардизмом и верностью традиции, искали себя и своего читателя. У меня перед ними были определенные преимущества. Моя первая книга вышла в конце 60-х. Во второй я затронула острую тему, благодаря чему попала в узкий круг молодых писателей с собственной творческой историей, пусть и не слишком богатой, и своей, пусть не слишком широкой, аудиторией. Телефон у меня звонил все чаще, хотя журналисты в основном интересовались моим мнением не по литературным, а по социальным вопросам, особенно в том, что касалось положения дел в Неаполе. Интервью я давала охотно а вскоре начала регулярно писать на самые разные темы для Маттино и получила собственную колонку в журнале «Мы женщины». Я не отказывалась ни от одного выступления, а приглашали меня часто. Мне самой не верилось в то, что происходящее со мной правда. Мои предыдущие книги были встречены хорошо, но подобного ажиотажа не вызвали. Мне даже позвонили два известных писателя, с которыми я лично не была знакома. Мне предложил встретиться знаменитый режиссер, который хотел снять по моему роману фильм. Каждый день я узнавала, что книгой заинтересовалось то одно, то другое зарубежное издательство. В общем, у меня были все основания гордиться собой. Но особенно обрадовали меня два совершенно неожиданных звонка. Сначала позвонила Адель. Она говорила со мной очень ласково, спросила, как внучки, сказала, что регулярно интересуется у Пьетро, как у них дела, и видела их фотографии, такие красавицы. Я слушала ее, но сама ограничилась парой дежурных фраз. «Я прочитала новый вариант романа!» Наконец выдала она. «Книга стала намного лучше!» «Ты молодец!» Она взяла с меня обещание, что если я поеду на презентацию в Геную, Хотя бы ненадолго привезу ей девочек. Я согласилась, точно зная, что и не подумаю выполнять это обещание. Несколько дней спустя позвонил Нину. Он сказал, что мой роман великолепен, невероятного качества литература для Италии, и попросил разрешения увидеться с девочками. Я пригласила его на обед. Он уделил внимание Деде, Эльзе и Имме, после чего, естественно, заговорил о себе. В Неаполе он теперь почти не бывал, большую часть времени проводил в Риме, активно сотрудничал с моим бывшим свёкром и работал над несколькими важными проектами. «Дела идут все лучше и лучше», — то и дело повторял он. «Италия встала, наконец, на путь модернизации». Потом он вдруг посмотрел мне в глаза и сказал, «Давай снова будем вместе». Я расхохоталась. Ну уж нет. Иму ты можешь видеть, когда захочешь. Достаточно позвонить. А мне с тобой говорить больше не о чем. И вообще, мне кажется, что я родила девочку от какого-то призрака, потому что тебя в моей постели уже не было. Он ушел обиженный. И больше не объявлялся. Он просто забыл о нас. О Деде, Эльзе, Имме и обо мне. Забыл, едва я закрыла за ним дверь.